Глава четвёртая. Неожиданные впечатления. Внушительный, но без излишней помпезности жёлтый особняк производил впечатление светлого, уютного дома, поскольку весь фасад его занимали огромные окна, сейчас открытые Настиш, любопытному светилу и лёгкому ветерку. Стены дома были спрятаны под благоухающими цветущими плетистыми розами. С одной стороны дома находилась закрытая стеклянная веранда, а с другой открытая терраса, и та и другая утопали в зелени. Казалось, в таком доме нет места злым духам, только свет, мир и покой могут царить в этих стенах. Вокруг благоухал ухоженный сад, среди деревьев, в которого хорошо бы поваляться на лежаке. Лениво наблюдая полёт и жужжание шмеля, лучи светила ласкают лицо, шелест веток деревьев от ветра убаюкивает, веки прикрываются. И тут раздался громкий виск, резко выдернувший меня из дрёмы, в которую я погрузилась. Было ощущение, словно уши насквозь проткнули спицей, а потом вопль во всё горло. Отдай моё! Моё, отдай! Мы с Разамундой одновременно вздрогнули и переглянулись. Я послала ей сочувственный взгляд. Она вздохнула и решительно направилась вперёд. У громкие голоса о залог того, что ты не потеряешь их владельцев и будешь знать, чем они занимаются в любой части дома, приободрила я подругу. Это определённо положительная сторона, согласилась она, и мы хихикнули. При нашем приближении крики не смолкали. К ним еще добавилась такая отборная брань, которую приличные девушки не произносят вслух, только про себя. «Ого! Одна из гувернанток была явно портовым грузчиком!» «Точно! Он решил переодеться с женщиной и подзаработать!» — подхватила Розамунда. «И продержался дольше всех, потому что понравился девочкам. Ему не было до них никакого дела!» — продолжила я. Он все дни напролёт курил хозяйские сигары и дегустировал виски из баров в кабинете. За этим занятием его и застал граф. Протёр очки и увидел наконец, что под видом женщины к нему пробрался мужчина. "Граф, носит очки?" спросила я. "Нет, поэтому он и допустил такую оплошность", рассмеялась Разамунда, а вслед за ней и я. В хорошем настроении мы обогнули дом и подошли к чёрному входу. Когда мы только собирались потревожить спящую над входом магическую кукушку, призванную сообщать хозяевам, что у двери дожидаются визитёры, дверь открылась и вышла странно одетая хмурая девушка. Наряд её выглядел так, словно она не глядя засунула руку в шкаф театрального реквизита, вынула что попало и так же не глядя надела. на дешёвую юбку, которую надевали торговки овощами и мясом, чтобы не жалко было пачкать. Был нацеплен белый накрахмаленный фартук горничный. Сверху в юбку была вправлена простая покрою, но из боснословно дорогого шёлка белая блуза. А на блузу была надета грубая жилетка из сукна, которую носят конторские работницы. Всю эту несуразицу венчал чепец с широкими краями и большими крыльями, какие носили молочницы. Черневая девушка с нечёсанными распущенными волосами под чепцом хмуро осмотрела нас взглядом. Простите, вы бы не могли позвать экономку Ливию? Скажите, что пришла Разамунда. Вы меня не видели, грубо сказала девушка и ушла, чуть ли не задев гостью плечом. Ну и прислуга в этом доме! Недобрительно сказала Разамунда: "Она первая, кто вылетит отсюда, когда я приступлю к обязанностям". Распоясались. Подруга осуждающе посмотрела вслед девушке, размашистым шагом удаляющейся по дорожке. А я присмотрелась к ней самой, но промолчала. Разамунда потеребила кукушку. "Передай Ливии, что пришла Разамунда", повелительным голосом приказала она. Птичка вспорхнула и улетела искать экономинку. Прошло не больше трех минут, как дверь открылась, и на пороге показалась тетушка Левия. А я в который раз поразилась впечатлению, которое она производила. Я неоднократно встречала экономку в городе, но всякий раз, когда ее упоминали в разговоре, не могла вспомнить, как она выглядит. Только общий вид и одежду. Она всегда была в одном и том же строгом сером платье с белым воротником и манжетами. Единственным украшением, которым служили красивые янтарновые пуговицы, притягивающие взгляд. Может, именно из-за пуговиц, являвшихся единственным ярким пятном в её облике, я не могла запомнить её бледное, невыразительное лицо с водянистыми голубыми глазами оттенка неба последнего месяца лета. Ливия не вызывала ни приязни, но и симпатии тоже. Она была вежлива, но холодна, а при улыбке губы растягивались, но глаза не улыбались. Она создавала впечатление живой говорящей куклы, без души и содержания. Её хозяева привезли с собой. Она служила ещё прижи нее графа, и вроде бы у них даже были хорошие, тёплые отношения. Неудивительно тогда, что девочки не захотели с ней расставаться, и граф взял её с собой. В городе она появлялась редко, только по делу. Например, ради смены поставщика или поиска курьера. Наши комошки пытались завести с ней дружбу, чтобы выведать побольше информации о Графи. Но Ливия вежливо улыбалась, отмалчивалась и спешила дальше по делам или домой в зависимости от обстоятельств. Разамунда всё-таки очень самоуверенная, если решила, что она подружилась с Ливией. Трудно представить её чьей-то подругой. Ну, может, если только теплые чувства она испытывала к идеальной, как гласит молва, графине. «Тетушка Ливия, я не опоздала?» Приветливо разливалась с соловьем Розамунда. «Граф уже ждет меня? Познакомьтесь, это моя подруга Имма. Я вам говорила, что мы придем вместе». Ливия сдержанно улыбнулась. Опять губами, а не глазами. «Добрый день, Розамунда. Конечно, помню. Проходите». Она сделала приглашающий жест рукой внутрь дома и пошла вперед, а мы за ней. Ливия ткнула мне в одну из дверей по дороге. «Има, будьте добры, подождите Розамунду здесь. Как только я провожу ее к графу Мармелайду, я сразу распоряжусь насчет напитка для вас. Чай, кофе, лимонад». «Что вы, не стоит беспокоиться», — заверила я. «Это не беспокойство», — улыбнулась Ливия. В такую жару, наверное, лучше лимонад или чай со льдом. Хорошо, спасибо. Тогда просто воды со льдом. Я на диете, вернула я улыбку. Вам совершенно незачем. Сделала мне комплимент, Ливия. Но ваше желание, как гостя, закон. Вот и я говорю: незачем, с водушевлением встряла Разамунда. Вот мне надо, но я так люблю пирожные тётушки Нутеллы. Да, они превосходные. Согласилась Ливия, удаляясь с Розамундой, оставив меня одну напротив двери в указанную комнату. Мы часто делаем у нее заказы. Какие ваши любимые десерты, Розамунда? Я могу рассказать, какие пирожные любят юные графини. О, конечно, это очень интересно. Прошу, расскажите. Камилла любит хрустящие ореховые полоски, знаете, такие, с загнутыми вверх уголками. О, мои любимые! Помелла обожает всё, в чём присутствуют взбитые сливки, особенно маленькие ночные облака. О, это на втором месте в моём рейтинге пирожных Нутеллы. Надо же. Элеонария любит корзиночки с кремовыми розочками. Масляные лепёшки с маком ей тоже нравятся. Главное, чтобы они были приготовлены не более часа назад. Я их обожаю. Как здорово, что наши вкусы на десерты с девочками совпадают. Мне не терпится с ними познакомиться. Как бы я хотела сначала увидеть этих крошек, а потом уже говорить с графом. Послышался вздох Розамунды. Но что поделать? Сначала надо понравиться графу. Уверена, вы ему понравитесь. По ровному, приветливому тону Ливии было трудно заподозрить усмешку. Дальше голоса смолкли. Я повернулась к двери и взялась за ручку.